Так говорил Бальдини, и пока он говорил, пространство вокруг него наполнилось ароматом амура и психии. В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли. Убедительность аромата неопровержима. Она входит в нас подобно тому, как входит в наш легкий воздух, которым мы дышим. Она наполняет. Заполняет нас до отказа, против нее нет средства. Гринуй оставил бутыль, снял с горлышка руку, мокрую от духов, и вытер ее, о подол своей куртки. Один-два шага назад неуклюжий поклон всем телом под градом назидания Бальдине достаточно всколыхнули в воздух, чтобы распространить только что созданный аромат. Хотя Бальдини еще бушевал и сетовал, и бронился, с каждым вздохом его выставленный на показ бешенства, находило все меньше пищи в глубине его души. Он догадывался, что побежден, отчего финал его речи смог лишь звентиться до пустопорожнего пафоса. И когда он умолк, он довольно долго молчал. Ему уже больше не понадобилось замечание гренуя, Готово. Он и так это знал. Но несмотря на это, хотя его со всех сторон окатывал пряный запах амура и Психеи, он подошел к старому дубовому столу, чтобы взять пробу. Вытащил из кармана сюртука свежий белоснежный кружевной платок, расправил его и смочил несколькими каплями, которые высосал длинной пипеткой из смесителя. Помахав платочком в протянутой руке, дабы его проветрить, он затем привычным изящным жестом провел им у себя под носом, втягивая аромат. Во время длинного, производимого толчками выдоха, он вынужден был присесть на табурет. Еще минуту назад его лицо было багровым от бешенства, теперь он вдруг побледнел, как полотно. «Невероятно!» — тихо пробормотал он. «Ей Богу, невероятно!» И снова, снова прижимал платочек к носу и принюхивался, и качал головой, и бормотал «невероятно!» Это были Амур и Психея. Без всякого сомнения, Амур и Психея. И ненавистно гениальная смесь ароматов скопированная с такой точностью, что и сам Пелесье не смог бы отличить ее от своего продукта. Невероятно! Маленький и бледный сидел в великий Бальдинином табурете и выглядел смехотворно со своим платочком в руке, который он то и дело прижимал к носу, как девица, страдающая насморком. Он просто потерял дар речи. Он даже не мог выговорить «невероятно!» а только тихо кивал и кивал головой, неотрывно глядя на содержимое смесителя и монотонно лепетал. Хм. Хм. Через некоторое время Гринуй приблизился и беззвучно, как тень, подошел к столу. «Это нехорошие духи», — сказал он. «Это очень плохие духи. Они плохо составлены», — Хм, сказал Бальдини. Игриной продолжал. «Если вы позволите, матер, я сделаю их лучше. Дайте мне одну минутку, и я составлю вам из них пристойные духи». «Хм», — сказал Бальдини и кивнул, — не потому что он согласился, а потому что находился в таком беспомощно апатичном состоянии, что только и мог сказать «хм» и кивнуть. Он продолжал кивать и бормотать хм хм и даже не попытался вмешаться, когда греной во второй раз приступил к делу. Во второй раз вылил спирт из баллона в смеситель, в те духи, что уже в нем находились. Во второй раз, как бы наобум, не соблюдая ни порядка, ни пропорции, опрокинул в воронку содержимое флаконов, Только к концу всей процедуры на этот раз Гриной не встряхивал бутыль, а только осторожно покачал ее, как фужер с коньяком, возможно из уважения к чувствительности Бальдини, возможно потому, что на этот раз содержимое казалось ему более ценным. Итак, только теперь, когда уже готовая жидкость колыхалась в бутыле, Бальдини очнулся из шокового состояния и поднялся с табурета. Разумеется, все еще прижимая к носу платочек, словно хотел закрыться щитом от новой атаки на его душу. «Готово, мэтр», — сказал Гриной, — «теперь получится совсем неплохой запах». «Да, да, хорошо», — отвечал Бальдини, отмахиваясь свободной рукой. «Вы не хотите взять пробу?» — снова промурлыкал Гриной. «Неужели не хотите, мэтр? Неужели не попробуете?» «Потом. Сейчас я не расположен брать пробы. Мне не до них. Теперь иди, иди сюда». И он взял подсвечник и пошел к двери, ведущей в лавку. Гриной последовал за ним. Узким коридором они прошли к черному ходу для посыльных. Старик, шаркая, подошел к низкой дверце, откинул задвижку и открыл створку. Он отошел в сторону, чтобы выпустить мальчика». «А теперь мне можно будет работать у вас, мэтр?» «Можно?» — спросил Гринуй, уже стоя на пороге, снова сгорбившись, снова насторожившись. «Не знаю», — сказал Бальдини. «Я подумаю об этом. Ступай!» И тогда Гринуй вдруг исчез, пропал, проглоченный темнотой. Бальдини стоял и пялился в ночь. В правой руке он держал подсвечник, в левой платочек, как человек, у которого идет носом кровь, а чувствовал все-таки только страх. Он быстро закрыл дверь на задвижку, потом отнял от лица платок, сунул его в карман и через лавку вернулся в мастерскую. Аромат был так божественно хорош, что Бальдини внезапно прослезился. Ему не надо было брать пробы, он только стоял у рабочего стола перед смесителем и дышал. Духи были великолепны. По сравнению с Амуром и Психеей, они были как симфония. По сравнению с Амуром и Психеей, они были как симфония по сравнению с одиноким пиликанием скрипки. И еще чем-то большим. Бальдини прикрыл глаза и в нем проснулись самые возвышенные воспоминания. Он увидел себя молодым человеком на прогулке по садам вечернего Неаполя. Он увидел себя лежащим в объятиях чернокудрой женщины, увидел силуэт букета роз на подоконнике под порывами ночного ветра. Он услышал пение вспугнутых птиц и далекую музыку из портовой таверны. Он услышал совсем близко, над ухом, шепот «Я люблю тебя» и почувствовал, как у него от наслаждения волосы встали дыбом. Теперь, теперь, сию минуту, в этот самый миг, он открыл глаза и застонал от удовольствия. Эти духи не были духами, какие были известны до сих пор. Это был не аромат, который улучшает ваш запах, Ни протирание, ни предмет туалета. Это была совершенно своеобразная, новая вещь, которая могла извлечь из себя целый мир, волшебный богатый мир. И вы сразу забывали все омерзительное, что было вокруг, и чувствовали себя таким богатым, таким благополучным, таким хорошим. Вставшие дыбом волосы на голове Бальдини улеглись, и его охватило одуряющее душевное спокойствие. Он взял кожу, козловые шкурки, лежавшие на краю стола, взял нож и раскроил кожу. Затем уложил куски в стеклянную кювету и залил их новыми духами. Затем закрыл кювету стеклянной пластиной, перелил остаток аромата в два флакончика, наклеил на них этикетки, а на них написал название «Неаполитанская ночь». Потом погасил свет и удалился. Наверху, за ужином, он ничего не сказал жене. Прежде всего, он ничего не сказал жене о торжественно праведном решении, которое он принял днем. Жена его тоже ничего не сказала, потому что заметила, что он повеселел и была этим весьма довольна. Не пошел он и в Нотрдам благодарить Бога за силу своего характера? Ба!